Глава 29 Школа. Все стояли в тишине, глядя на каракули в спальне Верити. Бо очал головой, мести и чести те молчали, а гриф только пожал плечами. Ред мягко положил руку на плечо Верити, а дэн прошептал. Это полный отстой. В любом случае, никто не хотел задерживаться в квартире. Мы вернулись на Пятую Авеню и теперь уже под предводительством грифа направились к школе Монмут, расположенной в паре кварталов к северу. Среди всей нашей компании только Гриф всё ещё пребывал в приподнятом настроении, наслаждаясь мрачным приключением. Я повернулась к Бо, пока мы шли вдоль по улице. «Есть идеи, чего ожидать в школе?» Он покачал головой, плотно сжав губы. «Нет». Сообщение для Веритина, царапанное на стене комнаты, потрясло его. Мы добрались до нашей старой школы. Некогда величавые парадные двери монмуты были расколоты и разбиты, как я догадывалась, разъярённой толпой. «Народ», — сказала я, — «мы в этом мире уже около двух часов. Нужно оставить достаточно времени, чтобы успеть вернуться в туннель до наступления темноты. Не хотелось бы задерживаться здесь надолго». Кажется, гриф не был согласен с моими аргументами. Он практически вбежал внутрь здания и сразу же бросился в административное крыло на первом этаже, направляясь прямо к кабинету мисс Блэкман в конце короткого коридора. Дверь в её кабинет с медной табличкой, на которой ещё можно было прочитать «Директор миссис К. Блэкман», криво покачивалась на петлях. Гриф торопливо шёл к кабинету. Не терпится узнать, что случилось с этой сучкой. Он пинком распахнул дверь и ворвался внутрь, но остановился как вкопанный, совсем как Верити в своей спальне. Ред, Бо и я догнали его, и наши рты распахнулись в ужасе. «Вот же дерьмо!» — выдохнул Ред. «Ох!» — прошептала я. Бо прикрыл рот рукой, подавив рвотный позыв. За широким столом красного дерева, все еще сидя в кресле с высокой спинкой, находился сильно разложившийся скелет. В том, что это была мисс Блэкман, сомнений не было. На ней все еще был строгий черный костюм с юбкой и белым круженым воротничком. Сам кабинет выглядел на удивление неразгромленным. Он находился на первом этаже, и, сохранившиеся решетки на окнах, защитили офис от воздействия погоды и тех немногих животных, которые выжили после гамма-облака. Рот мисс Блэкман был распахнут в беззвучном крике. Её череп в районе затылка словно взорвался изнутри. Брызги крови виднелись на стене прямо за телом и на дипломах из Амхерста и Дартмута. На столе лежала записка, придавленная пресс-папье из Нью-Йоркской оперы. Я сразу узнала директорский безупречный почерк и, не прикасаясь к бумаге, прочитала. О, жестокий мир! По какой-то неведомой мне причине я стала одной из тех немногих, кто пережил прохождение нашей планеты сквозь облако. Как жаль, что так случилось. Бога нет. Ни один любящий Господь не мог бы обречь своих последователей на такую жестокость. Будет лучше, если я закончу свою жизнь сейчас на моих условиях, чем столкнусь с монстрами, которые теперь бродят по этому городу мёртвых. А потом она взяла и вышибла себе мозги. Я покачала головой, глядя на её скелет, безвольно покоящийся в кресле. Даже в последние минуты мисс Блэкман сохранила свой непринуждённый снобизм. О, жестокий мир! Она выжила после гамма-облака только для того, чтобы покончить с собой, — произнёс Рэд. — И кто эти монстры, которые сейчас бродят по городу? — Это всё какой-то кошмарный сон, — тихо сказала я. Гриф фыркнул. — Да ну нахрен! Она получила по заслугам, занощевая сучка. Я её ненавидел. Он вышел из комнаты, а я повернулась к Бо и брату. Вот теперь я действительно хочу уйти. Хорошая мысль, — ответил Бо. Согласен, — подтвердил рад Мы вышли из кабинета и, возвращаясь по коридору, нашли Хэтти и вместе в кабинете школьного психолога мисс Вандер Мейер. Они, как ни странно, хохотали. «Что вы делаете?» — поинтересовалась я. Они сидели за столом «Мисс Вандермейер как раз под плакатом с надписью «Крутые ребята не курят» и что-то читали. В этот момент я разглядела, что именно. Конфиденциальное досье какого-то школьника. Страх пронзил меня при мысли о моём собственном досье. Том самом, которое мне показывала «Мисс вандермейер, где содержалась информация о шраме на левом запястье и моих социальных проблемах в Мемфисе. Хэтти подняла папку. «Ох ты, боже мой! Я и не знала, что родители Дженни Джонсон разводятся. Смотрите, как раз перед тем, когда нас добралось гамма мама Дженни изменила ее дорогому папе с Чедом, тренером из теннисного клуба. Это разбило сердце ее отца и больно ударило по Дженни. Она рассказала обо всем мисс Вандермеер». Мисти вытащила из папки еще один листок. «Ты должна это видеть! В медицинской карте Дженни значится одна попытка самоубийства». она уже полгода на Ксаноксе. Бедная маленькая Дженни Вэнни в депрессии. Я уставилась на них с открытым ртом, не веря своим ушам. «Вы что, читаете конфиденциальные данные на других девушек?» Хоть и небрежно пожала плечами. «А почему бы и нет?» — спросила она. «Мир Дженни все равно прекратит свое существование через три недели. Разве еще немного подколов с нашей стороны может повредить?» она подняла ладонь И Мисти весело дала ей пять. «Мы идём обратно в туннель», — сообщила я, развернулась на каблуках и вышла. Мы без приключений вернулись через парк к колодцу. Всю дорогу я смотрела прямо перед собой, пытаясь осмыслить то, что увидела. От разрушенного города до комнаты Верити. От судьбы мисс Блэкман до небрежной бессердечности Хэтти и Мисти. Я размышляла о людях, которые хотели бы знать будущее и то, что оно им готовит. Возможно, знать будущее — не такая уж и хорошая вещь.